Глава одиннадцатая. Звездные войны. Мне бы хотелось, чтобы Стив увидел, во что вылились наши вложения в Марвел. Вероятно, фильмы не имели для него значения. Хотя, думаю, он оценил бы то, как на глазах сторонников старых предрассудков киноиндустрии выстрелили «Черная пантера» и «Капитан Марвел», но он наверняка гордился бы тем, что именно благодаря ему Айк, согласился с нами сотрудничать, а также тем, что в сотрудничестве с Дисней бренд действительно процветал. Каждый раз, когда я испытываю радостное возбуждение в связи с новыми успехами компании, меня посещает одна и та же мысль. Как же было бы прекрасно, если бы Стив был с нами и мог все это видеть. В такие минуты я мысленно говорю с ним о том, о чем, будь у меня такая возможность, поговорил бы в реальной жизни. Летом 2011 года Стив со своей женой Лорен приехал в наш дом в Лос-Анджелесе, чтобы поужинать со мной и Уиллоу. У него была уже последняя стадия рака, он сильно похудел и явно страдал от болей. Он заметно ослабел, и голос его был низким и хриплым. Тем не менее он хотел провести этот вечер с нами, чтобы, помимо всего прочего, произнести тост за то, что мы вместе сделали много лет назад». Мы сидели в нашей столовой и поднимали бокалы за процветание наших компаний. «Понимаешь, что мы с тобой сделали?» — сказал он. «Мы спасли две компании». Мы все четверо прослезились. Слова Стива были исполнены теплоты и искренности. Теперь он был убежден в том, что Пиксар не процветал бы так, как сейчас, не станет он частью Дисней, и что благодаря присоединению — Пиксар Дисней возродился. Мне в голову лезли воспоминания о наших первых разговорах и о том, как я нервничал, пытаясь с ним связаться. Это было всего лишь 6 лет назад. Оказалось, что прошла целая жизнь. Он стал для меня не только надежным коллегой, но и близким другом. Когда мы поднимали бокалы, я старался не смотреть на Уиллу. Она знала Стива гораздо дольше, чем я, с 1982 года. Тогда он был одним из молодых, дерзких и решительных основателей Apple. Теперь же, в последние месяцы своей жизни, он был изможденным и слабым, и я знал, что ей очень больно было видеть его таким. Он умер 5 октября 2011 года. На его похоронах в Пало-Альто присутствовали около 25 человек. Мы столпились вокруг его гроба, и Лорен спросила, не хочет ли кто-нибудь что-то сказать. Я не планировал произносить речь, но в моей памяти всплыло воспоминание о нашей прогулке по кампусу Пиксар много лет назад. Я не рассказывал об этом никому, кроме нашего главного юрисконсульта Алана Брейвермана и моей жены Уиллу, с которой мне было необходимо разделить эмоциональное напряжение того дня. Однако мне показалось, что этот эпизод очень точно отражает характер Стива, и я упомянул о нем там, на кладбище. Я рассказал о том, как Стив отвел меня в сторону, о нашей прогулке по кампусу и о том, как он обнял меня и сообщил новость. Описал, как он был обеспокоен тем, в какое положение меня ставит, сообщая столь личную и ужасную информацию, которая могла повлиять на мое решение и на Дисней, Но делал он это потому, что хотел быть предельно честным со мной. Вспомнила и о том, как эмоционально он говорил о своем сыне и о желании дожить до момента, когда тот окончит среднюю школу и вступит во взрослую жизнь. После похорон Лорен подошла ко мне и сказала, «Я никогда не рассказывала свою версию этой истории». Она описала, как Стив вернулся домой в тот вечер. Мы ужинали с детьми, а потом, когда они вышли из-за стола, я спросила Стива, «Ну что ты сказал ему?» «Да», — сказал. И тогда я его спросила, «Можем ли мы ему доверять?» Мы стояли рядом с могилой Стива, и Лорен, которая только что похоронила своего мужа, сказала фразу, которую я мечтал услышать и с тех пор думала о том, что она мне сказала почти каждый день. Разумеется, я думал о Стиве каждый день. Я спросила его, можем ли мы тебе доверять, сказала Лорен. И Стив ответил, я люблю этого парня. И это чувство было взаимным. Когда я приехал в Купертино, чтобы обсудить со Стивом покупку Марвел, он спросил, интересуют ли меня другие компании. Я упомянул Lucasfilm, и тогда он сказал мне, Тебе нужно просто позвонить Джорджу. Стив купил Пиксар у Джорджа Лукаса, и с тех пор они были хорошими друзьями. «Как знать, вдруг твое предложение заинтересует Джорджа», — сказал он. «Как-нибудь мы с тобой поедем к нему на ранчо и пообедаем с ним». Мы так и не пообедали все вместе. Болезнь Стива прогрессировала, и он все меньше занимался делами Дисней. Тем не менее, после заключения сделки с Marvel, задачей первостепенной важности для нас стала покупка Lucasfilm, и я раздумывал над тем, как именно следует сообщить Джорджу, что мы хотим купить созданные им удивительные миры, чтобы наше предложение не было для него оскорбительным. Еще в середине 1980-х годов Майкл Эйснер и Джордж подписали лицензионное соглашение, которое давало нам право строить тематические аттракционы по мотивам фильмов «Звездные войны» и «Индиана Джонс» в наших парках развлечений. И в мае 2011 года после годичной реконструкции в парках Дисней Уорлд и Диснейленд вновь открывались аттракционы Star Tours. Мне было известно, что Джордж планирует приехать в Орландо в знак уважения к компании и к своим друзьям из Imagineering, чтобы присутствовать на открытии, и я решил к нему присоединиться. Почти всегда, за редким исключением, выступления на подобных мероприятиях я перепоручал руководителю Disney Parks and Resorts, но на этот раз я решил, что мое присутствие на данном мероприятии даст мне шанс донести до Джорджа идею, О продаже компании и получить представление о том, готов ли он вообще ее рассмотреть. Мы познакомились, когда я возглавлял ABC Entertainment. После успеха сериала Twin Peaks некоторые именитые режиссеры Голливуда выказали желание снимать сериалы в сотрудничестве с нами. Я встретился с Джорджем, и он предложил идею для сериалов, в котором молодой Индиана Джонс путешествует по всему миру. Каждая серия будет уроком истории, сказал Джош. Инди будет встречаться с такими историческими личностями, как Черчилль, Фрейд, Дега и Махари. Я сразу одобрил его задумку, и в 1992 году сериал Хроники молодого индиана Джонса показывали вечером в понедельник перед трансляцией матчей Национальной футбольной лиги Monday Night Football. Поначалу сериал был очень популярен, Но со временем зрители утратили интерес к урокам истории, и рейтинг упал. Однако Джордж сдержал свои обещания, и в благодарность за это, а также потому, что это был сам Джордж Лукас, я решил, что сериал заслуживает второго сезона и шанса вновь привлечь внимание зрительской аудитории. Этого не случилось, но Джордж был благодарен мне за то, что я дал этому проекту второй шанс. В день открытия статус Турс. В тематическом парке Hollywood Studios в Орландо, я пригласил его позавтракать в ресторане Brown Derby, расположенном неподалеку от аттракциона. Ресторан, как правило, открывается к обеду, но я попросил накрыть столик специально для нас, чтобы мы могли пообщаться с глазу на глаз. Джордж и его невеста Мелоди Хопсон удивились, увидев, что в ресторане я один. Мы сели за столик и нам принесли отличный завтрак. В ходе беседы я спросил Джорджа, не задумывался ли он когда-нибудь о продаже своей компании. Я старался говорить максимально ясно и прямо, стараясь не оскорбить его чувств. Тогда ему было 68 лет. Я сказал ему, «Не хочу наводить тебя на мрачные мысли, Джордж, и, пожалуйста, останови меня, если ты не хочешь об этом говорить, но я все же думаю, что откровенный разговор будет нам полезен». — Что будет в конце твоего пути? У тебя нет преемников, которые могли бы продолжить твое дело и управлять компанией вместо тебя. Кто-то, вероятно, смог бы контролировать работу компании, но не управлять ею. Не должен ли ты определить уже сейчас, кто будет хранить и приумножать твое наследие? Он кивал, слушая мои слова. — Я пока не готов говорить о продаже, — сказал он, — но ты прав. «И если я все же решу продать компанию, то только тебе». Он вспомнил о том, как развивалась история с сериалом о молодом Индиане Джонсе и о том, как ценен для него был шанс, который я дал его проекту, когда рейтинги упали. А потом он заговорил о нашей сделке с Пиксар, о которой, должно быть, Стив рассказывал ему. «Ты все сделал правильно», — сказал он. Ты сумел о них позаботиться. Если я все же на это решусь, ты будешь единственным, кому я позвоню». Он произнес еще одну фразу, которую я потом всегда вспоминал, когда с ним говорил. «Когда я умру, в первой строке моего некролога будет написано «Создатель Звездных войн Джордж Лукас». Я знал, что этот фильм стал неотъемлемой частью его личности, но когда он сказал об этом, глядя мне в глаза, стало очевидным, какой... Фактор будет определять ход всех наших бесед. Это будут переговоры не о покупке бизнеса. На самом деле Джордж будет искать хранителя своего наследия, и мне следовало всегда иметь это в виду. К большому огорчению Кевина Майера и некоторых других сотрудников Дисней, которые жаждали заполучить Лукасфилм, как ранее Марвел и до этого Пиксар, поскольку полагали, что это идеально вписывается в нашу стратегию, Я решил не связываться с Джорджем после нашего разговора во Флориде. Если наш диалог и должен был получить продолжение, то лишь в том случае, если он сам этого захочет. Я очень уважал Джорджа и проникся к нему симпатией, и поэтому мне хотелось, чтобы он был уверен в том, что все зависит только от него. И мы стали ждать. Прошло около семи месяцев. Джордж позвонил мне и сказал... «Давай пообедаем где-нибудь и поговорим о том, что ты предложил мне в Орландо». Мы встретились в штаб-квартире Дисней в Байербанке, и в обсуждении за обедом я полностью отдал инициативу Джорджу. Он тут же перешел к делу и сказал, что много думал о предыдущем нашем разговоре и готов всерьез обсуждать продажу компании. А затем он заявил, что хочет заключить такую же сделку, как с Pixar. Его готовность к обсуждениям меня заинтриговала. Однако я понял, что он имеет в виду, говоря о том, что хочет сделку как с Пиксар. Переговоры будут непростыми. Мы предполагали, что Lucasfilm, вероятно, станет для нас весьма выгодным приобретением, но исходя из расчетов, имевшихся тогда в нашем распоряжении 7,4 миллиарда долларов США, эта компания не стоила. Когда мы вели переговоры о покупке Pixar, на разных этапах производства находились шесть фильмов, и было в целом понятно, когда каждый из них выйдет на экран. Это означало, что в ближайшем будущем они принесут нам прибыль. Кроме того, Pixar достался нам в комплекте с многочисленными инженерно-техническими специалистами мирового уровня, опытными режиссерами, художниками и сценаристами, а также с инфраструктурой, необходимой для кинопроизводства. «У Лукаса, насколько мы знали, было много талантливых сотрудников, особенно по технической части, но режиссеров, кроме самого Джорджа, не было. Кроме того, процесс создания фильмов не был в достаточной степени автоматизирован. Мы предприняли попытку рассчитать стоимость фильм и не раз обсуждали с Кевином этот вопрос». Но так как компания не являлась публичной, информация о ее финансовом положении была недоступна, и поэтому о деятельности компании мы знали немного и получить необходимые данные не могли. На основании весьма приблизительных расчетов нам нужно было выстроить финансовую модель. Для этого мы пытались определить стоимость библиотеки, фильмов и телевизионных программ, издательских и лицензионных активов компании – Стоимость самого бренда, надо всеми прочими успехами которого возвышались «Звездные войны», а также стоимость компании «Industrial Light and Magic», занимающейся созданием визуальных эффектов, которую Джордж основал много лет назад. Затем мы продумали действия, которые могли бы предпринять, получив контроль над компанией. Но на этот момент это были лишь гипотезы. Мы предположили, что сможем снимать и выпускать сиквелы «Звездных войн» каждые два года на протяжении шести лет, но подготовка к съемкам первого потребует времени, поскольку, по имевшимся у нас данным, в тот период фильмов разработки у компании не было. Этот анализ мы проводили в начале 2012 года, а значит, первый наш сиквел «Звездных войн», предположительно, должен был выйти в мае 2015-го, при условии, что сделка будет заключена в кратчайшие сроки. Следующий фильм должен был выйти в 2017 году, а третий — в 2019. Затем мы попытались спрогнозировать объем кассовых сборов в мировом прокате, но подсчеты вызывали еще больше сомнений, поскольку последний эпизод «Звездных войн. Месть. Ситхов. Revenge of the Sith» был выпущен в 2005, семью годами ранее. Кевин показал мне отзывы на все вышедшие ранее части саги и представил краткий отчет о суммах, заработанных каждым из них в прокате. В итоге мы пришли к выводу, что как минимум миллиард долларов от мирового проката наших первых трех фильмов удастся получить. Затем мы принялись изучать, как организована деятельность компании по предоставлению лицензий. Звездные войны по-прежнему были очень популярны среди детей, особенно маленьких мальчиков, которые собирали сокола тысячелетия из конструктора лего и играли со световыми мечами. Если объединить деятельность по выдаче лицензий и производство брендированных товаров, можно получить неплохую прибыль, однако нам было неизвестно, какой доход они получали от продажи лицензий на использование брендов. Наконец мы задумались о том, что у нас появилась бы возможность много чего построить в наших тематических парках, а это было особенно ценно ввиду того, что мы уже заплатили Lucasfilm за право строить аттракционы Star Tours в трех наших парках. Я мечтал много всего создать в парках, однако мы решили, что это направление не стоит считать очень прибыльным, так как информации о нем было слишком мало. По мнению Джорджа, Лукасфилм был ничуть не менее ценным приобретением, чем Пиксар. Однако даже наша оценка, для проведения которой определенно не хватало данных, показала, что это не так. Лукасфилм, вероятно, мог бы достичь уровня Пиксар, но для этого потребовались бы годы упорной работы и, разумеется, первоклассные фильмы. Мне не хотелось обижать Джорджа, но и вводить его в заблуждение я тоже не мог. Предлагать и даже обещать что-либо человеку только потому, что он хочет это услышать и впоследствии кардинально менять свою позицию – это, пожалуй, худшее, что можно сделать, вступая в переговоры. Следует с самого начала четко обозначить свою позицию. Я знал, что если я попытаюсь ввести Джорджа в заблуждение, надеясь таким образом вовлечь его в переговорный процесс и поддержать интерес к обсуждаемому вопросу, в конечном счете я же и окажусь в проигрыше. Поэтому я сразу сказал. «Эта сделка ни в коем случае не может быть такой же, как сделка с Пиксар, Джордж». И я объяснил, почему, рассказав о своем первом визите в Пиксар и о тех фантастических креативных возможностях компании, которые я там увидел. На мгновение он растерялся. И я уже было подумал, что на этом наш разговор может закончиться. Однако он спросил, ну и что же тогда мы будем делать? Я ответил, что нам необходимо разобраться в том, что собой представляет Лукас Филм, а для этого нам необходима его помощь. Я предложил подписать соглашение о конфиденциальности и весь этот процесс организовать таким образом, чтобы у сотрудников компании не возникало вопросов по поводу происходящего. «Нам нужен только ваш финансовый директор или другой сотрудник, который сможет разъяснить нам финансовую структуру компании», сказал я. «У меня есть небольшая команда специалистов, которые займутся этим вопросом и в кратчайшие сроки во всем разберутся. Мы будем вести себя очень тихо помимо пары человек, которые будут работать с нами. Никто из сотрудников компании не заподозрит, что мы за вами шпионим. Как правило, та цена, которую мы готовы заплатить за активы компании, и является показателем того, насколько велика в нашем понимании ее ценность. Часто бывает так, что в начале переговоров сразу предлагают низкую цену, надеясь заплатить гораздо меньше реальной стоимости актива, Но такой подход может оттолкнуть человека, с которым вы ведете переговоры. «В таких делах я не стану тратить время попусту», — объяснил я Джорджу. «По моему мнению, нам следовало в кратчайшие сроки согласовать стоимость его компании, которую одобрили бы члены совета директоров, наши акционеры, а также Нью-Йоркская фондовая биржа, и к чему бы мы ни пришли, я сразу сказал ему». Я не стану пытаться снизить цену или выторговать нечто среднее между нашими и вашими ожиданиями. Я собираюсь провести эту сделку так же, как и со Стивом. Жорж предоставил нам доступ ко всей необходимой информации, но даже изучив эти данные, мы все еще не были готовы озвучить окончательную цену. Сложнее всего было оценить нашу собственную готовность наладить выпуск качественных фильмов в кратчайшие сроки. Мы не строили далеко идущих творческих планов, поскольку у нас не было людей, которые смогли бы воплотить их в жизнь. В действительности, ничто не указывало на то, что в компании ведется активная творческая работа, и поэтому следовать графику мероприятий, которые мы для себя наметили и на котором был основан наш финансовый анализ, вероятно, было бы непросто или даже невозможно». В конце концов, я позвонил Джорджу и сообщил ему, что мы рассчитали ценовой диапазон, но чтобы определиться с конкретной суммой, нам нужно еще немного времени. Мы рассматривали суммы в диапазоне от 3,5 до 3,75 миллиарда долларов США. Джордж уже не требовал заплатить столько же, сколько в сделке с Pixar, но я был уверен, что на сумму меньше той, за которую мы купили Marvel, он не согласится». Я встретился с Кевином и его командой, и мы вновь просмотрели результаты нашего анализа. Завышать прогнозы по кассовым сборам не хотелось, однако мы могли заплатить даже больше той суммы, которая была указана в верхней части диапазона, хотя для этого потребовалось бы ускорить работу над фильмами и сократить отведенные для этого сроки. Сможем ли мы выпустить три фильма за 6 лет? Речь шла о сиквелах «Звездных войн» а поэтому от нас требовалась особая осторожность. В итоге мы с Кевином решили, что можем заплатить 4,5 миллиарда долларов США или даже чуть больше, чем заплатили за Марвел, и Джордж сразу принял наше предложение. Затем начался более сложный этап переговоров, на котором мы приступили к обсуждению участия Джорджа в творческом процессе. Пиксар... Имело смысл покупать ради Джона и Эда, которые впоследствии не только продолжили выполнять свою основную работу, но и занялись восстановлением Disney Animation. Джон стал креативным директором, но он все равно оставался у меня в подчинении. В ходе подготовки к заключению сделки с Marvel я встречался с Кевином Фейджем и его командой, и поэтому мне было известно, над чем они работают. Уже тогда в тесном контакте с ними я начал строить планы, касающиеся будущего кинопроизводства Марвел. В Лукас Фильм направление творческой деятельности определял только один человек — Джордж. Он хотел сохранить это право, не становясь наемным работником. «Полагаю, что когда ты заплатил 4 миллиарда долларов, абсолютно недопустимо снимать с себя ответственность и говорить нечто вроде «Это все твое, можешь снимать фильмы...» Какие захочешь, не ограничивай себя временными рамками. Мало кто в кинобизнесе когда-либо пользовался таким уважением, как Джордж. Звездные войны всегда были его детищем. Неважно, осознавал ли он в полной мере, что продает свою компанию. Не имело для него значения и сохранение за ним права на осуществление творческого контроля, ведь поистине ценным для него было лишь то, хранителем чего он был все эти годы этот величайший миф нашего времени. Джорджу было очень сложно отказаться от него, и я старался проявить деликатность в этом вопросе. Мне абсолютно не хотелось оскорблять его чувства. Но я также знал, что мы не можем, заплатив деньги, делать то, что захочет Джордж, и знал, что если я скажу ему об этом, он может отказаться от сделки». Так и произошло. Мы быстро договорились о цене, но потом в течение нескольких месяцев вели переговоры о том, какова будет его роль в компании. Ему не просто было уступать нам право на продолжение звездной саги, а без этого для нас не имело смысла и вся сделка. Мы снова и снова повторяли одно и то же. Жорж говорил, что не может просто так отдать свое наследие, а я отвечал, что мы не можем заплатив за него, не иметь права им распоряжаться. Мы даже дважды вставали из-за стола переговоров и отказывались от сделки. В первый раз инициаторами были мы, во второй раз Джош. На каком-то этапе переговоров Джош сказал мне, что набросал сценарии трех новых фильмов. Он согласился отправить копии мне, Алану Брейверману и Алану Хорну, которого я тогда назначил руководителем нашей киностудии. Ознакомившись со сценариями, мы с Хорном приняли решение о том, что их следует приобрести, однако в договоре о покупке нами было четко прописано, что мы не обязаны строго придерживаться сюжетных линий, предложенных Джорджем. Грядущие изменения законодательства, регулирующего получение доходов с капитала, в конечном счете, спасли наши переговоры. Если бы мы не заключили сделку до конца 2012 года, Джордж, который был единственным владельцем компании Lucasfilm, получил бы от ее продажи не более 500 миллионов долларов США. Если уж он действительно хотел продать нам компанию, следовало поторопиться хотя бы из финансовых соображений. Он знал, что в вопросе контроля над кинопроизводством я буду непреклонен, но принять мои условия ему было непросто. В результате он согласился быть нашим консультантом, хотя и весьма неохотно. Я пообещал ему, что мы всегда будем открыты для его идей. Дать подобное обещание мне было несложно, ведь мы, разумеется, всегда были готовы выслушать идеи Джорджа Лукаса. Однако, как и в случае со сценариями, мы не связывали себя обязательствами. 30 октября 2012 года Джордж приехал в мой офис, мы сели за стол и подписали соглашение о покупке фильм компании «Дисней». Он делал все возможное, чтобы не показать этого, но по звуку его голоса и по взгляду я понял, насколько он взволнован. Ведь он отказывался отправ на Звездные войны. За несколько месяцев до заключения сделки Джордж предложил кинопродюсеру Кэти Кеннеди возглавить Лукас Филл. Кэти вместе со своим мужем Фрэнком Маршаллом и Стивеном Спилбергом основала. «Эмблин Энтертеймент», а также занималась производством «Инопланетянина» ET, франшизы «Парк юрского периода», Jurassic Park и нескольких десятков других фильмов, получивших хорошую критику и добившихся успеха в прокате. Это был интересный ход со стороны Джорджа. Мы вот-вот должны были купить компанию, и вдруг он решает пригласить человека, который ее возглавит и, соответственно, будет руководить производством новых фильмов. Это нас не расстроило, но сильно удивило». Удивлена была и Кэти, узнав о том, что компания, которую она собирается возглавить, в ближайшее время будет продана. Кэти — легендарный продюсер и отличный партнер, и, принимая решение о назначении ее президентом, Джордж воспользовался последней, имевшейся у него возможностью поставить во главе человека, которому доверял и который был достоин стать хранителем его наследия. В конце 2012 года мы закончили оформление сделки, и Кэти, Аллен и я — Занялись подбором творческой команды. Джей-Джей Абрамс наконец согласился стать режиссером нашего первого сиквела ⁇ Звездных войн ⁇ И для написания сценария мы наняли Майкла Арнта, который ранее работал с фильмами ⁇ История игрушек 3 ⁇ и ⁇ Маленькая мисс Счастье ⁇⁇⁇ (Little Miss Sunshine. Вскоре после того, как Джей-Джей согласился взяться за этот проект, мы договорились вместе поужинать. Мы были знакомы со времен работы в ABC, где он снимал, помимо прочего, шпионку Элис. и остаться в живых. Теперь для меня было важно, чтобы мы вместе сели и признали то, что нам обоим уже было хорошо известно. Ставки в игре сейчас высоки как никогда. Тогда за ужином я пошутил, что это фильм на 4 миллиарда долларов, подразумевая, что успех проекта докажет, что покупать компанию и правда стоило. Некоторое время спустя Джей-Джей признался, что это было абсолютно не смешно. Я знаю, что он очень ценил мою готовность идти на риск наравне с ним и разделить груз ответственности за первый сиквел «Звездных войн», снятых без участия Джорджа Лукаса. На всех этапах работы над фильмом, начиная с первых обсуждений того, как должна развиваться история, и заканчивая визитами на съемочную площадку и в монтажную комнату, я старался дать Джей-Джею Понять, что в этом проекте я его партнер, а не только генеральный директор, требующий снять отличный фильм и обеспечить ему большие кассовые сборы. На нас обоих и без того оказывали немалое давление. И я хотел, чтобы он чувствовал, что может позвонить мне в любое время и обсудить возникшую проблему, и что я могу позвонить ему, чтобы поделиться своими идеями. Я хотел быть его помощником и соратником, а не тем, кто поставит на его фильм свое клеймо из «по праву» или «потому, что так положен». К счастью, наши мнения и вкусы во многом совпадали, и, как правило, мы придерживались схожих точек зрения как в обсуждении проблемных моментов, так и в понимании действенных подходов. На протяжении всей долгой работы над фильмом в Лос-Анджелесе, а затем на киностудии Pinewood Studios в Лондоне, Исландии, Шотландии и в Абу-Даби, Джей-Джей зарекомендовал себя как отличный сотрудник, никогда не забывающий о том, насколько грандиозный проект у него в работе и какую ответственность он несет перед Джорджем, поклонниками «Звездных войн», прессой и нашими инвесторами. Не существует какого-то руководства, как справиться с задачей такого рода. Однако всегда следует учитывать, что если ставки слишком высоки, Дополнительное давление на сотрудников, работающих над проектом, едва ли может стать полезным. Проецировать собственные переживания на команду контрпродуктивно. Вы можете попытаться дать людям понять, что готовы разделить с ними все тяготы рабочего процесса, и всегда будете рядом, а можете показать им, что они нужны вам для того, чтобы облегчить оказываемое на вас давление. Между двумя этими подходами проходит очень тонкая грань. Никому из людей, задействованных в реализации этого проекта, не нужно было напоминать о том, насколько высоки были риски. Свою основную задачу я видел в принятии необходимых мер для того, чтобы, сталкиваясь с трудностями во время творческого процесса и в ходе воплощения задуманного, не позволить членам команды упустить из виду наши амбициозные цели и помочь им найти наилучшие из возможных решений возникающих проблем. Иногда для этого необходимо было привлечь дополнительные ресурсы, Иногда обсудить новые варианты сценария или просмотреть, казалось бы, нескончаемый поток текущего съемочного материала и многочисленные отрывки из фильма. Часто достаточно было всего лишь напомнить Джей-Джею, Кэти Кеннеди и Аллену Хорну, что я в них верю и что собрать лучшую команду для создания этого фильма было бы просто невозможно. Однако это совсем не значит, что с самого начала все шло гладко. Еще на начальном этапе работы над фильмом Кэти Кеннеди, взяв с собой Джей Джея и Майкла Арнда, поехала на ранчо Джорджа в Северной Калифорнии, чтобы обсудить с ним свои задумки для нового фильма. Когда они начали описывать сюжет, Джордж сразу понял, что мы не стали использовать одну из историй, которую он представил нам в ходе переговоров, и очень расстроился. Дело в том, что мы с Кэти, Джей-Джеем и Алланом обсуждали, как могут развиваться события в новом фильме «Саги», и пришли к выводу, что сценарий Джорджа не подходит. Джордж знал, что по договору мы не брали на себя соответствующих обязательств, однако сам факт покупки предложенных им сценариев в его понимании подразумевал, что мы будем использовать их при съемке фильма. Поэтому он был огорчен тем, что мы отказались от его истории. С нашего первого разговора я старался быть очень осторожным, чтобы не ввести его в заблуждение, и я не думаю, что сделал это позже, однако уверен, что мог бы справиться с этой задачей лучше. Я должен был подготовить его ко встрече с Джей-Джеем и Майклом и сообщить о наших с ними разговорах и о том, что мы решили направить развитие событий в фильме в ином направлении. Я мог бы поговорить с ним об этом заранее. И тогда слова моих коллег не стали бы для него неожиданностью, и, возможно, он бы не рассердился. Теперь же, во время первой беседы по поводу будущего «Звездных войн» Жорж почувствовал себя преданным, и хотя весь процесс и прежде не был для него простым, мы и сами поступили в этом случае не лучшим образом». Помимо переживаний Джорджа по поводу фильма возникали и другие трудности. Майкл бился Билсон сценарием на протяжении нескольких месяцев, и в конце концов Джей Джей и Кэти приняли решение о замене его Ларри Кэсданом, который совместно с Джорджем писал сценарии для сиквелов «Звездной саги» «Империя наносит ответный удар» «The Empire Strikes Back» и «Возвращение Джедая» «Return of the Jedi» а также Индиана Джонс в поисках утраченного ковчега Raiders of the Last Ark и Большое разочарование The Big Chill. Ларри и Джей Джей довольно быстро закончили сценарий, и весной 2014 года мы приступили к съемкам. Первоначально мы планировали выпустить фильм в мае 2015 года, но поскольку написание сценария затянулось, а также возникли некоторые затруднения на более поздних этапах, Нам не удалось выпустить фильм раньше декабря. Таким образом, фильм перешел из 2015 финансового года в 2016. Те обещания, которые я давал совету директоров перед приобретением компании, и те данные, которые мы предоставили инвесторам, заверяя их в том, что в 2015 году наши вложения купятся, оказались неправдой. Сотни миллионов долларов перекочевали из текущего финансового года в следующий. Эта ситуация не создала серьезных проблем, но с ней нужно было разобраться. Одна из самых серьезных ошибок, совершаемых киностудиями, состоит в строгой привязке всего рабочего процесса к дате выпуска, что влияет на творческие решения и часто приводит к тому, что фильм выходит в прокат сырым. Я очень старался не идти на поводу у сроков. Лучше перенести дату выхода фильма и продолжить работу над ним, чтобы сделать действительно хорошее кино. Качество всегда было нашим приоритетом, даже в тех случаях, когда ради этого приходилось отказываться от получения прибыли в текущем периоде. Что касается первого сиквела «Звездных войн», мы просто обязаны были оправдать ожидания поклонников этого фильма. Фанаты безумно любят эту сагу, и для нас было почти жизненно необходимо дать им то, что им понравится, чтобы вознаградить за преданность. Если бы мы не сумели снять правильный первый сиквел «Звездных войн», то утратили бы доверие нашей аудитории, и восстановить его было бы уже весьма непросто. Незадолго до мировой премьеры пробуждения силы» The Force Awakens, Кэти показал этот фильм Джорджу. Он не стал скрывать разочарование от увиденного. «Ничего нового», — сказал он. В каждом из фильмов оригинальной трилогии он стремился представить новые миры, новые истории, новых персонажей и новые технологии. Посмотрев фильм, он сказал «Здесь нет ни визуальных, ни технических находок». Он был прав, хотя и недооценивал напряженность обстановки, в которой мы должны были создать типичный эпизод саги «Звездные войны». Чтобы не уходить слишком далеко от того, что люди любили и чего ожидали, Мы намеренно создали мир, который своим визуальным оформлением и колоритом напомнил предыдущие фильмы, и Джордж критиковал саму нашу попытку сделать это. Сегодня, по прошествии нескольких лет, в течение которых мы выпустили еще несколько сиквелов «Звездных войн», я убежден, что тогда Джей Джей удалось сделать практически невозможное, создав эту связку между предыдущими эпизодами саги и последующими. В добавок к реакции Джорджа на фильм в прессе и фанатских кругах было много разговоров о том, что мы собираемся снять диснеевскую версию «Звездных войн». Как и в случае с фильмами Marvel, я принял решение не демонстрировать логотип компании Disney ни в титрах фильма, ни в ходе рекламной кампании. Также я оставил неприкосновенным логотип саги «Звездные войны» (Star Wars). Логотип Disney Pixar имел смысл с точки зрения анимационного брендинга. Но поклонникам фильмов Лукаса нужно было убедиться в том, что мы тоже в первую очередь поклонники саги, уважающие ее создателей, стремящиеся расширить его наследие, а не присвоить его. Хотя у Джорджи были вопросы к фильму, я подумал, что для него очень важно лично присутствовать на премьере «Пробуждения силы». Сначала он отказался, но после Кэти при поддержке Мелоди Хопсон, ставшей впоследствии женой Джорджа, сумела убедить его в том, что пойти все же стоит. На завершающем этапе переговоров о заключении сделки нами была сделана оговорка о недопустимости критических высказываний. Я попросил Джорджа отказаться от публичной критики в адрес выпущенных нами новых эпизодов «Звездных войн». Когда я заговорил с ним об этом, он сказал... «Я собираюсь стать крупным акционером Уолл Disney Company. Зачем мне унижать тебя или то, что ты делаешь? Ты должен мне доверять». И я поверил ему на слово. Теперь перед нами встал другой вопрос. Каким образом преподнести фильм общественности? Я хотел, чтобы весь мир узнал о том, что этот фильм создали Джей Джей и Кэти, и что это первый созданный нашей командой сиквел «Звездных войн». Безусловно, Фильм не был самым грандиозным из всех, что были выпущены с тех пор, как я занял пост генерального директора компании. Мы организовали масштабную премьеру в Театре Долби, где проходят церемонии вручения премии «Оскар». Я первым поднялся на сцену, и прежде чем пригласить на сцену Джей-Джея и Кэти, сказал «Мы все здесь сегодня собрались благодаря одному человеку, который создал величайший миф нашего времени» а потом доверил Walt Disney Кампани стать его хранителем. Джордж не поднялся со своего места. Последовали долгие восторженные овации. Уиллоу сидела в ряду позади Джорджа, и она сделала замечательный снимок, на котором он был окружен несколькими тысячами людей, и все они стояли. Увидев позже этот снимок, я с удовольствием отметил, что Джордж на нем, как мне показалось, был доволен и благодарен публике за этот жест восхищения. Фильм вышел в прокат и установил далеко не один рекорд по объему кассовых сборов, и мы все вздохнули с облегчением. Дисней Пиксар выпустил свой первый сиквел «Звездных войн», и преданным поклонникам саги он, похоже, понравился. Однако вскоре после премьеры фильма в прессе Вышло интервью, которое Джордж дал Чарли Роузу несколько недель назад. В нем Джордж говорил о том, что наш отказ от написанного им сценария его разочаровал и заявил, что продать нам компанию было равно тому, что продать родных детей белым работорговцам. Вот так неловко и неуклюже он описал то чувство, которое испытал, продав нам свое детище. Я решил не отвечать на его заявление и отпустить эту ситуацию. Не было смысла вступать в публичные дискуссии или оправдываться. Мелоди отправила на мою электронную почту письмо с извинениями, в котором объясняла, насколько все это тяжело ему дается. Позже Джордж сам позвонил мне. «Прости, я погорячился», — сказал он. «Мне не следовало так говорить. Я лишь пытался объяснить, как мне сложно отказаться от всего этого». Я сказал ему, что очень хорошо понимаю его чувства. Четыре с половиной года назад за завтраком я пытался объяснить ему, что это будет непростое решение. Но если он его все же примет, то сможет мне полностью доверять. В ходе наших переговоров о цене, а позже об участии Джорджа в деятельности компании после ее продажи, я пытался найти баланс между уважением к тому, что Джордж создал, и я знал, что у него с этим связаны глубоко личные переживания, и своей ответственностью перед возглавляемой мною компанией. Я понимал чувства Джорджа, но не мог дать ему того, чего он хотел. Мне нужно было все время строго придерживаться нашей позиции, и в то же время, зная о том, сколько переживаний было у него связано с этой сделкой, я старался быть очень чутким и осторожным. Когда я вспоминаю о том, как мы покупали Pixar, Marvel и Lucasfilm, эти три компании, которые преобразили Дисней. Я понимаю, что все их связывает как минимум одно. В основе успеха каждой из сделок лежит доверие, установившееся между мной и руководителями корпораций. При подготовке к заключению всех этих договоров возникали непростые вопросы, которые необходимо было решить, и наши команды потратили не один день и даже не одну неделю на поиск решения, удовлетворяющего обе стороны. Однако, в конечном счете, личные симпатии определяли, быть сделки или нет, решающее значение имела наша искренность. Стиву пришлось поверить данному мною обещанию о том, что особая атмосфера, присущая Пиксар, останется неизменной. Айку необходимо было знать, что мы будем дорожить его командой и дадим ей шанс показать себя в новых условиях. И Джордж должен был поверить, что его наследие, его ребенок, попав в Дисней окажется в надежных руках.